Не знаю с чего начать сказала она мрачно глядя на приборную доску Грофилд оторвал взгляд от дороги это весьма похоже на преамбулу к очередной басне заметил он смотри у меня О я расскажу всю правду заверила она его об этом не беспокойся в ее голосе слышалась покорность судьбе последний бастион пал они ехали на север Вместо того, чтобы стоять у гостиницы и слушать рассказ Элли, Грофилд заставил ее принести и спрятать багаж. И вот они снова в пути, и Элли рассказывает ему свою историю. Бросив быстрый взгляд на дорожную карту, он решил направиться к Сан-Луис-Потоси, небольшому городку в 120 милях от Сан-Мигеля. Им пришлось проехать по этой второстепенной дороге, северу от Долорес и Дальго, затем еще по одной второстепенной дороге, чтобы снова выехать на основную магистраль, шоссе номер 57, после чего они покатили прямо на север, к Сан-Луис-Потоси. Пока они ехали, ей бы полагалось рассказать ему о том, что творится. Однако после двусмысленного вступления Элли помрачнела, замолчала и уставилась на приборную доску. «Последнее, что я от тебя слышал», — сказал он, «чтобы помочь ей, — это признание в том, что ты не знаешь, как начать». «Я просто пытаюсь сама во всем разобраться», — ответила она и посмотрела на него. Выражение ее лица, освещенного лампочками приборного щитка, было серьезным. «Я надеюсь, что ты впрямь умеешь определять, когда я лгу, а когда нет». «Поскольку я ужасно боюсь, что мой рассказ покажется тебе самой вопиющей ложью!» «А ты попробуй!» «Ну что ж...» Она набрала в грудь побольше воздуху. «Лучше всего, пожалуй, начать с губернатора Харрисона, с губернатора Люка Харрисона из Пенсильвании. Губернатором он был несколько лет тому назад, но титул так при нём и остался. «Стало быть, наш главный герой...» — Губернатор Люк Харрисон из Пенсильвании, — пробормотал Грофилд. — Я тебе не лгу. — Что? Он посмотрел на Элли и увидел, что она явно расстроена. Снова взглянув на дорогу, Грофилд сказал. — Ах, ты это из-за моих слов, наш главный герой. Ну да, я без всякой задней мысли. Я просто употребил профессиональное выражение. Я ведь актер, ты не забыла? — Актер? Ты хочешь сказать настоящий? Не будем уклоняться от темы золотка. Свой альбом для газетных вырезок я тебе потом покажу. А сейчас мы займемся Люком Харрисоном, губернатором из Пенсильвании. Да, я, пожалуй, расскажу тебе о том, какой он, чтобы ты понял все остальное. Ради бога. Прежде всего, он один из самых богатых людей в штате, может быть, самый богатый. Ему принадлежат шахты. Он имеет интерес в сталелитейном производстве, и его семья владеет землями в окрестностях Филадельфии с начала гражданской войны. Деньги и общественное положение? Да, было бы желание, но он, как выражаются Филадельфии, главная линия. Я знаю, в Нью-Йорке это называется, или прежде называлось, 400 семейств. Да, но дело в том, что он все это унаследовал и деньги, и положение, и все остальное. А он — человек энергичный, сильный. Он... его присутствие едва ли не пугает. До того в нем много энергии и жизненной силы. Выходит, ты с ним знакома?» Она едва заметно улыбнулась, потом произнесла бесцветным голосом. «Да...» «Хорошо. Динамо-машина с деньгами и общественным положением, полученным по наследству». Такие люди обычно уходят в политику, чтобы избавиться от излишков энергии. Он может позволить себе быть либералом, поскольку с него все равно берут 91% подоходного налога. Осознание того, что он получит все на серебряном блюдечке, делает его несгибаемым борцом за счастье простых людей, повышение минимальных заработков, пособий по безработице, затрат на образование – Он помогает правительству решать эти задачи и делать мир лучше. «Совершенно верно!» — согласилась Элли. «Именно такой он человек!» «Вот тебе еще один пример!» — сказал Грофилд. «В старые времена, когда власть переходила из рук в руки, она принадлежала то боссу партийной машины, то реформаторской группе. 30 лет машине, два года реформаторам, потом опять тридцать лет машине» и так далее. Но теперь это кончилось. В наши дни власть переходит от экономистов к общественным деятелям. Готов спорить, что твой парень пошел по стопам того человека, который ставит себе в заслугу устройство бюджета штата?» Она улыбнулась, хотя и неохотно. «Опять верно, а следующие выборы проиграл человеку, который обещал сократить штатный налог. Ты просто угадал, Или тебе доводилось жить в Пенсильвании? — На политику мне плевать, где бы я ни жил. Она интересует меня только в самом общем смысле. Вернемся к нашей истории? — Да. Она снова улыбнулась, на этот раз устала и сказала. — Ты даже не знаешь, как мне не хочется об этом говорить, но раз уж приходится... — Ради бога, Алла, никогда никому этого не передавай. — Честная бойскаутская? — Ладно. Вернемся губернатору Харрисону. Он пробыл у власти всего один срок, а затем попытался превратить выдвижение любимого сына штата в настоящую президентскую номинацию. Из этого ничего не вышло, и многие партийные боссы не на шутку на него разозлились, поэтому, когда он попробовал выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы от Пенсильвании, дело не дошло даже до номинаций. «Со многих что-то требуют, но мало кого выбирают», Это замечание, которое Грофилд отпустил, просто чтобы заполнить молчание, похоже, заинтересовало Элли. «Ты так думаешь? Возможно, ты и прав. Может, в этом-то все и дело?» «У меня такое чувство», — сказал он, — «чтобы вернуть беседу в прежнее русло, что губернатор Люк Харрисон не готов отойти от дел и по-прежнему добивается какой-то общественной должности. Мэр Филадельфии?» «О, нет!» Он слишком горд для этого, он не пойдет на понижение. Поэтому он переключил свои интересы из области политики куда-то еще? Не совсем. За последние несколько лет он ничего особенного не сделал. Он заправлял благотворительными фондами, занимался какой-то работой по линии ЮНЕСКО, недолго проработал советником в Вашингтоне. Не делал ничего такого, что отнимало бы все его время, чему он мог бы отдать все свои силы. Ничего основательного. Судя по описанию, это пороховая бочка, сказал Груфилд. Элли кивнула. Да, которая вот-вот взорвется. Теперь перейдем к тебе. Погоди, в дело замешаны и другие люди. Сын губернатора Харрисона, Боб. Ему девять лет. И вот уже восьмой год он служит пресс секретарем при генерале Позосе». Это имя она произнесла так Будто ожидала что Грофилду оно знакомо. Но это, разумеется, было не так. «Генерал Позас?» «Не имел удовольствия». «О, ты наверняка слышал о нем. Он диктатор Герреро». «Я потрясен. В который уже раз...» «В самом деле? Эта страна в Центральной Америке. Ты что, никогда о ней не слышал?» «Если и слышал, то не помню. Но ничего, я верю тебе на слово. Генерал Позас — диктатор Герреро». — Его что, так и называют? Диктатор? — О, нет, официально он Эль Президента. Его выбрали еще в 1937 году. А теперь, как только они подготовят Конституцию, состоятся новые выборы, и на смену Временному правительству придет постоянное, демократическое. — Он у власти с 1937 года? — Да. Грофилд кивнул. — Они не любят торопить события. — Излишняя поспешность. Чревато потерями? Вот именно. Ладно, вернёмся к делу. Пока что у нас фигурирует только бывший губернатор Пенсильвании, Харрисон. Полный энергии, но безработный человек. А при тут его сын? Пресс-секретарь? Это означает связи с общественностью. Он пытается сделать так, чтобы генерал получше выглядел в газетах, особенно в США. Минуточку. Его сын. Сотрудник по связям с общественностью в Латинской Америке. Стало быть, теперь уже у нас два действующих лица. Отец и сын. Три. Еще генерал Позас. О, он тоже в этой трупе На нем она и держится. Будем и дальше знакомиться с действующими лицами. Или теперь пойдет сюжет. Еще одно действующее лицо, заслуживающее внимания. У генерала Позаса тоже есть сын. Хуан. 21 года от роду, он на выпускном курсе в университете Пенсильвании. Ага, два сына поменялись странами. Да, Хуан уже 8 лет в Соединенных Штатах, с тех пор, как пошел в среднюю школу. Лето он проводит в Герреру, Рождество, День Благодарения и Пасху, с губернатором Харрисоном. Губернатор встречался с генералом Позосом лет 12 назад в Вашингтоне. А когда пришло время отправить Хуана на север, учиться в колледж, губернатор предложил взять мальчика в свой дом. Тогда Богу было 21 он как раз уезжал из дома, и Хуан, я полагаю, в каком-то смысле заменил им сына. Пока что я не улавливаю, причем тут Хонор с его ребятами, а да капулька так и вообще далеко. Хорошо, хорошо, я как раз подхожу к этому. Я должна еще много чего рассказать тебе о губернаторе Харрисоне. «Но поверь мне, все это необходимо, если ты хочешь понять, что здесь творится!» Грофилд вздохнул и пожал плечами. «Валяй, продолжай!» — сказал он, хотя все это интересовало его куда меньше, чем можно было бы предположить. И количество действующих лиц, и общие подробности, и полнота фона — все говорило за то, что Элли не врет. Он поверил ей или готов был поверить с самого начала. Ложь всегда звучит более складно и продуманно. «Несколько лет назад», — продолжала она, — «губернатор купил дом в Санто-Стефано, столице Гереро. Летом он обычно обретается там, но иногда наезжает на несколько дней и в любое другое время года. Он заинтересовался Гереро, экономикой страны, ее ресурсами, потенциалом, народом, историей». Короче говоря, всем. А, -а, а собственная маленькая страна. Как раз то, что хотел бы иметь такой человек, о котором ты говоришь. — Страна не просто нравилась ему, — ответила Элли. Она прямо-таки заворожила его. Грофилд взглянул на девушку. Она была серьезно, напряжена. Взгляд устремлен вперед. Скулы отбрасывали маленькие тени когда на них падал тусклый свет приборной доски. Грофилд тихо сказал, «Я полагаю, мы подходим к сути?» «Да, губернатору Харрисону нужно Гереру. Он хочет управлять им сам, сделать страну высокоразвитой и процветающей. Сейчас, когда всем заправляет генерал Позес, губернатор почти ничего не может сделать, но последние восемь лет он занимал самое значительное место в жизни генеральского сына Хуана. Когда генерал умрет и власть перейдет к Хуану, а за это можно поручиться, вот тогда Гереро станет личной собственностью губернатора Харрисона. Ключевой фигурой будет Хуан. Общественным мнением и бумажными делами займется Боб, сын Харрисона. А сам губернатор может заняться непосредственно народом и вытворять с ним все, что душе угодно. «Король Люк Первый!» Она покачала головой. нет. Ему не нужны слава и привилегии, ему даже не нужна власть, во всяком случае для личных целей. Губернатор хочет только служить народу, я слышала его речи на эту тему, алан он не краснобай, он хочет поднять уровень жизни в Гереру, хочет, чтобы там были хорошие школы, хорошие дома, все хорошее, и он не впадает в самообман, и если сможет добиться своего, народ Гереру и впрямь заживет по-человечески. через 10 лет он мог бы сделать эту страну самой передовой в Центральной, а может и во всей Латинской Америке. А сейчас там чуть ли не самый низкий уровень жизни во всем западном полушарии. Выходит, он хороший человек. Нет, он хочет вершить дела, но он не добрый дядюшка. Он... Ты должен понять, что эта мысль владеет им уже далеко не первый год, а при том образе жизни, который ведет генерал Позас, Только Чарльз Лафтон мог бы сделать его кинобиографию, да еще возраст. Генералу под 60, похоже, ждать осталось недолго. Но ведь какая штука, годы идут, поза «Знай себе» живет, и губернатору Харрисону приходится ждать. По-моему, мы уже приближаемся к развязке. Да, именно так. В этом году Хуан оканчивает колледж. Губернатор хотел, чтобы он продолжил учебу в аспирантуре. Но Хуан сказал нет. Он собирается вернуться в Гереру и поселиться там. Очень скоро губернатор утратит свое влияние на юношу. Хуан будет предоставлен самому себе и, возможно, вырастет в настоящего государственного мужа. А губернатор не может ждать. Да, и он отдает себе отчет в том, что задуманное им безнравственно, но считает, что обстоятельства оправдывают его. Убрать генерала. Меньшее зло, чем оставить его в покое. Это первый довод. Сиюминутная безнравственность – ничто в сравнении с тем благом, которое она принесет народу гиреру в конечном счете. Это второй довод. А третий состоит в том, что в цивилизованном мире генерала уже давно казнили бы за его злодеяния. Так что можно считать это просто запоздалым торжеством справедливости?